347. Способность воспринимать непосредственно мысль поверх чувств астральных выше и представляет собой следующую ступень восприятия. При этом не следует очень смущаться течением мыслей своих и мыслей, посылаемых свыше, ибо при полном слиянии и гармонии сознания это обстоятельство значения уже не имеет. Следовательно, устремляться нужно не к отделению мыслей своих от мыслей, посылаемых мною, а к тому, чтобы достичь состояния полои. К чему мысли свои наполнение сознаниями, когда присутствие постоянного образа в третьем глазу даст утверждение и первенство мыслям моим? Свое и мое должны слиться в полной гармонии, так чтобы противопоставления уже не было вовсе. При объединении сознаний отпадает необходимость напряженных усилий, ибо вторжение самости исключается совершенно. Самость вторгается, когда объединения либо с трещинами, либо полного доверия нет, и сомнение в близости моей где-то еще продолжает гнездиться. Близость ко мне можно углублять и утончать бесконечно, ибо войти в свет мой еще не значит его осознать до конца». Со света моим можно слиться, но степень этой слиянности будут различны, Ее полноты достичь нелегко, но слиянность сознания принесет и слияние мыслей, и мысль наша будет единой. Так в свете моем свет свой утвердится, и не будет уже различия своего от моего. Новый подход указывает к более углубленному и совершенному восприятию мыслей моих постоянное предстояние, осознание присутствия моего, мысль, что я с вами всегда, что нет расстояния для Духа, что в Духе едины, все это поможет слиянности в Духе достичь. О единении сказано много, но все же значение его не понято еще до конца. Единение — это основа огненного процесса восхождения Духа, если осознанно силы его. Это источник неиссякаемой мощи. Когда сердце наполнено мною так, что места в нем уже нет ни для чего, что вне моего мира, тогда дни жизни моей в ваших днях утвердятся явно. Мысль может быть о себе и обо мне, о себе, устремленная на себя, от себя и к себе, обо мне, на меня. И мысль и решает, с чем или с кем сольется на в устремлении своем. И не надо никаких вымученных усилий, когда любовь двигает мыслью. Тогда легко и свободно стремится она к тому, кого любит, и с ним пребывает. Двигательной силой и устремлением тогда будет любовь. Если она постоянно и несломима, достигается ее легко и свободно то, чего невозможно достичь никакими концентрациями, упражнениями или иными другими путями. Любовь – путь кратчайший, но трудный тем, что люди не умеют любить и не знают непоколебимости постоянства. Если хотите достичь, любить научитесь.